Глава 14 Кощей еще один раз возвращался в дом. Нашли шторы для окон, их удалось вытащить из-под куска стены. Потом под ноги выкатилась корзинка с женским рукоделием. В ней оказались нитки, иглы. В неплохом состоянии нашлось три книжки и тетради чистые и со школьными каракулями. Все остальное было или порванное, или переломанное, или безнадежно испачканное. Можно было, конечно, конями растащить бревные обломки первого этажа, Но времени и сил это бы отняло, а результат мог и не соответствовать приложенным усилиям. Поэтому Кощей решил оставить эту задачу на потом, если появится время, а пока решил попробовать наловить рыбу. И его он давно приметил, нарезал ее веток и кору. Походил по берегу, нашел орешник на всякий случай, порисовал задумчивости в тетради, придумал крепление и сплел два конуса. Подготовил наживку, кусочек зайчатины, тяжелый камень, который не даст всплыть ловушки, и забросил ее недалеко от берега, развернув широкой частью против течения. Саму ловушку привязал к свисающим почти до самой воды ветке. Получится, получится. Не получится, ну и ладно. Еще раз попробуем. И ушел довольно посвистывая стирать запыленные шторы, найденные в разрушенном доме. А после на поляне его ждал сюрприз. Он давно привык, что собаки каждый день приносят тушки зайцев. Это стало уже ежедневным ритуалом. О заготовке на зиму Кощей пока не думал, но свежее мясо было постоянно, позволяя не беспокоиться об охоте каждый день. Кощей свежевал эти тушки, тщательно вычищал шкурки и развешивал их на распорках. Предполагалось, что будут шиты рукавицы, шапки и одеяла для него и едвиги. Но сегодня собаки превзошли себя. Они лежали друг напротив друга и гоняли между собой живого зайца, Заяц не очень быстро бегал то туда, то сюда, а собаки лениво не давали неуклюжему лесному жителю сбиться с выделенной траекторией. «Заяц-то какой жирный и неповоротливый!» пробормотал кощей схватив того за уши и прекратив игру. «О, да это зайчиха! Беременная! Тот -то и убежать не могла! В октябре еще беременная? Чего только не происходит сейчас в этом мире! Ну, собачки мои милые, что бы я без вас делал!» опять угодили. Сейчас мы зайчихи родильное помещение сделаем. Ох, как здорово-то! Зайчатки листопаднички будут у нас. Интересно, мальчики и девочки от одной зайчихи могут скрещиваться? А то целую зайчую ферму можно сделать. Живем!» — возбужденно строил хозяйственные планы злой колдун Кощей. Устроив зайчихи загончик, набросав в него травы и поставив плошку с водой, Кощей пошел радовать Едвигу. Так, к счастью, не спала и даже произнесла несколько слов. Просто предупредила, что у зайчат, родившихся позднее сентября, очень плохая выживаемость. Их надо греть. Потом она повернулась на бок и закрыла глаза. Новость, конечно, кощей расстроила, однако он был просто счастлив тем, что Едвига понемногу начала говорить. Потом перенес устроенный для зайчихи загон в сарай и бросил в него сена. «Ну, будь что будет». Весь оставшийся световой день Кощей занимался устройством двери в отхожем месте. Получилось очень цивилизованно, даже традиционное сердечко вырезал. Теперь и за будку для собак есть время взяться. Сильных холодов еще не было, но ночевать в шалаше уже довольно неприютно, поэтому он собирался следующей ночь ночью ночевать уже в доме. Для того и стирал шторы, чтобы отделить топчан-едвиги от общего пространства. Шторы еще не высохли, поэтому он все же лег в шалаше, завернувшись в два тулупа. Холодно стало. Уже засыпая, Кощей вдруг подумал, что ему нравится такая жизнь, нравится, что все зависит от него самого, что приходится думать и находить решение, что никто за него ничего не сделает, нравится выживать, а не пользоваться плодами магии и цивилизации. Нет магии — выживем, особенно если у мужика руки из правильного места растут, и злой колдун спокойно уснул.